Идея невыразимости словом лежит в основе чеховской поэтики запредельного. Вместе с Витгенштейном Чехов мог бы сказать, чего нельзя формулировать в слове, о том следует молчать. Принцип умолчания – способ адогматического воплощения идеи высокого ранга. Он предполагает отсутствие догматического суждения об этих идеях,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 Ведь повествователь третьего периода – это тоже не тот авторитарный рассказчик, который присвоил бы себе права на полное всевидение и открыто обобщенное изображение. Все эти главные черты чеховского повествования и есть проявление на повествовательном уровне всеобщего для чеховской художественной системы случайностного принципа художественного построения.